Глава 8: Святой город Элуран. В итоге, Его Величество отправился в дорогу, заговорил я в раскачивающейся карете. Герцог Феникс ответил мне кивнул. Да, но великие аристократические семьи оказали давление на графа. Его Величество не определился с выбором новой столицы. У меня тоже много друзей-аристократов. Все они возле Его Величества. Герцог не выказывал ни единого намека на слабость. Между тем, кроме как вел уран, ему хотелось отправиться следом за королем. Пока его не было, граф Нарус Джак подбирался к королю и вполне мог управлять им, как какой-то марионеткой. Но чтобы этого не случилось, он пошел не сам, а отправил с королем аристократов, обладающих силой. За несколько дней или даже месяцев граф не станет для короля незаменимым. Старик на Джак тот еще тонуки. И внешне похож, еще и голова варит. Обронил улыбаясь Килкиер. С этим все были согласны. Ведь и правда, граф и фигурой и даже лицом чем-то напоминал енотовидную собаку. Хотелось сдержать улыбку, но не получилось. Мы направились к карете семьи Феникс. Так что простолюдина вроде меня, Милроя Хилтиса, не могли ехать вместе с ними. Но Килкиер и Герцог сказали, что мы едем вместе. Это не было миссией. Мы сопровождали герцога Феникса и его сына как друзьям. Нас защищал конный отряд рыцарей. Честно говоря, не думал, что смогу так комфортно ехать. Так что было даже как-то неуютно. И все таки просторная карета семьи Феникс производила неизгладимое впечатление. «Что ж, сомневаюсь, что что-то случится сегодня-завтра. Мы готовы к отражению атаки монстров и демонов». Так что и конфликт с графом Нарус Джаком вряд ли произойдет. Тоже и в пути. Если будет опасно, полагаюсь на вашу помощь. Герцог говорил обнадеживающе, но точно сам в это не верил. Это было видно по его лицу: Но скоро будем на месте. Вы уже бывали в святом городе Элуране. Похоже, ему надоело врать, так что герцог сменил тему разговора. Мы не возражали против его желания и поддержали герцога Финикса. «Когда был маленький вместе с отцом?» Первый ответил Килкиер. «Ага, но ты мало что помнишь, верно? Мы тебя тогда крестили. «Ну да, я ничего не помню. Что насчет тебя, Джон?» Ответив на вопрос герцога, Килкиер обратился ко мне. «Я не был. Прежде чем стать солдатом, я был самым обычным простолюдином. Для такой поездки не было ни возможности, ни денег вообще «Обще-то у родителей были неплохие сбережения». Но мы жили обычной деревенской жизнью. Я считал, что мы не можем позволить себе это. Да и просто не было необходимости. «Кстати говоря, а что насчет вас, Милро Хилтис?» Вначале на вопрос килкира ответил Милром. «Так же, как и Джон. Ты тоже ведь Хилтис?» «Да, я вообще-то жил довольно далеко». Они оба кивнули. Не то чтобы просто простолюдины вообще не ходили в Вилурану. Простолюдины проходили обучение в церковных организациях по всей стране. И чтобы проверить их готовность, они посещали этот город. Были и такие места, куда церковь просто не могла добраться. Были те, кто посвятил жизнь паломничеству. Но кто-то просто не верил в Бога столь одержимо. «А, значит, у вас сегодня знаменательный день?» «Это потрясающий город. Он величественный, и здесь много интересного». «Вы сможете увидеть много всего, не относящегося к религиям», — герцог Феникс рассказывал нечто необычное. «Меня, мил Рои Хилтиса, сразу же заинтересовало, что здесь есть развлечения никак не связанное с церковью». Но Килкер объяснил, о чем шла речь. «Это невероятное место с исторической точки зрения. Здесь множество памятников архитектуры и большое количество реликвий прошлого в музеях и галереях. Хорошее место для туризма». Хотя я был здесь с отцом еще совсем маленьким. Так что ничего уже не помню. Теперь всё стало понятно. Когда-то в древности здесь был город. Он был важен с точки зрения истории. С этим можно было согласиться. Герцог Финикс кивнул, повторяя словам Килкеера: Все вряд ли закончится быстро. Так что мы далеко не сразу покинем это место. Так что времени будет в избытке. Поэтому мы обязательно осмотрим город». Герцог решил, что покажет нам Элуран. Было немного жутковато, но все-таки он хотел вести себя как отец нашего друга. Говорил он откровенно. Герцог открыл окно кареты и принялся всматриваться вперед. «Элуран уже виден. Смотрите!» Он указал нам на окно. Как он и сказал, один за другим мы высунулись из окна. И там мы увидели святой город Элуран. Он был еще больше, чем мы представляли. Полный величия град. Всюду были огромные строения, к тому же многие из них старинные. Ощущалась богатая история. Совсем не облезлая. Город не вызывал неприятных чувств своей пошарпанной стариной. «Это и есть святой город Илуран?» Вырвалось внезапно. Похоже, услышав, герцог Феникс ответил. «Внутри он еще более удивителен. Будет очень увлекательно». С высунутой из окна головой я кивнул и уже ждал прибытия. Герцог Феникс сказал правду. Даже с расстояния святой город Алуран казался величественным. Но эффект, который он производил вблизи, был многократно сильнее. Здания были такими большими, что с трудом верилось, что их построили люди. Все было украшено изысканными скульптурами и изображениями. Пока мы ехали по главной улице, стоило высунуться из окна, как перехватывало дыхание. Всюду были прекрасные произведения искусства. Не особо увлекаясь творчеством, даже я понимал огромную ценность всего этого. Город был переполнен красотой. И все же святой город эл со своими огромными зданиями был довольно странным. В таком большом городе должна быть толпа народу. Однако шума и давки не было. Жители были спокойно, учтиво и вели размеренную жизнь. Здесь было множество людей, закутанных в белое одеяние, на манер священников. Ощущение было такое, будто я попал в другой мир. «Тихий городок», – удивленно сказал я. Герцог Феникс кивнул. «Жители в основном проходят обучение в местных церквях. Именно этим спокойствием и отличается этот город. Хотя ничего людского они все-таки не отбросили». Просто для многих обучение здесь на первом месте. Они придерживаются доктрины труда, молятся и служат в храмах. То есть они посвящают себя церковному святилищу. И по возвращению к семьям они становятся более человечными. Но к нами это не относится. Пока я думал об этом, карета остановилась. Дверь открылась снаружи, и мы увидели дворецкого рода Феникс, исполнявшего обязанности кучерам. Он протянул руку, но я, Хилтис и Милро были простолюдинами. Мы не позволили ему помочь нам. Вежливо отказали и слезли сами. Герцоги Килкир воспользовались помощью дворецкого, чтобы вылезти из кареты. Их жесты были полны достоинства. «Все-таки аристократы не такие, как мы». Показалась выправка аристократа, которую Килкеер обычно не показывал. Действия были бессознательными. Он заметил, что мы наблюдаем. Хватит пялиться. Тьлкей засмущался. Стесняться здесь было нечего, но для него это было довольно сложно. После герцог Феникс позвал нас за собой. Сюда, нам внутрь. Не знаю, в курсе ли вы, но здание, где живет глава Святого города Элурана, господин Аристелла. Собор и Кубрион. Это здание отличалось от остальных в городе. В самой дальней части Святого города Элурана располагался Собор и Кубрион. Он словно был сделан из скалы. Это была гора, но при этом гладкая. Не было похоже, будто его сделали люди или же сама природа с годами. Будто все так и было с самого начала. Это самое старое место в Илуране. Следуйте за мной. Мы шли следом за герцогом Финиксом. Перед храмом была огромная паства. А у входа находились воины веры с копьями в руках. Не воины-маги, а копейщики-маги. Можно было ощутить, как в их копиях движется мана. Должно быть, они были очень умелыми воинами. Именно к ним герцог и обратился. «Радольф Дюкас Феникс! Хочу просить аудиенции с господином Аристеллой!» Символика на одежде и карете ясно давали понятие его происхождение. Воины веры кивнули, один из них поспешил в собор. И в скором времени вернулся. «Прошу вас, герцог Феникс!» «Следуйте прямо, там вас проводит Верховный Настоятель». Сказав это, нас пропустили. Все-таки герцог обладал огромным влиянием. Даже такой чистосердечный человек, как Аристелла, не мог отказать ему во встрече. С силой такого человека стоило считаться. Мы проследовали внутрь. Кстати, нас посчитали сопровождающими и даже не стали останавливать. Как сказал воин, внутри нас ждал пожилой человек». «Добро пожаловать, герцог Феникс. Мне обо всем рассказали. Я вас провожу. Следуйте за мной». Сказав это, старик неспешно зашагал. «Мы же последовали за ним».